Переславль-Залесский Славный город Переяславль-Залесский стоит среди лесов, полей, полной монастырей и церквей на берегу чудного Плещеево озера. Зеленый, старорусский, провинциальный в хорошем смысле, не тронутый пока централизацией, не загаженный мусором и стеклом-бетоном, речка в кувшинках и мальчишках-рыбаках, улицы в старинных домиках и ирисах, Воздух тончайший и невесомый. Был когда-то столицей Руси целых 16 лет. Оказывается, Переяславль-Залесский стал Переславлем всего 300 лет назад. Пропала буква «Я». Куда делась? Ищут вот до сих пор. Когда я приехала в Переславле-Залесском, два дня как расцвели кувшинки. Это первое, что здесь услышала от местных. Какая красота, что есть еще люди, которые живут такими милыми вехами. Рассели кувшинки и ирисы. Скоро пора пионов. Земляника вон пошла. Грибы. А там и яблоки пора собирать. Подсолнухи вот созрели. Можно семечки лузгать. Уж насколько богаче жизнь становится, чем торопиться от сессии к сессии, от созыва к созыву, от пятилетки к пятилетке, от съезда к съезду. Правда? И где старинный русский город, там и монастырь. Здесь женский Горецкий Успенский, который на горе, где Сергей Радонежский постриг принимал. Красиво там. Старый яблоневый сад, который сам Тимирязев задумывал с обещанием, что будут плодоносить 150 лет. Обещание сдержал. Он вообще во многих монастырях отметился, помог, сады наладил». В шестидесятых годах сад обновили, подрезали, подмазали, яблони родят и просить не надо. Церковь тут одна открылась после консервации и стоит такая, как почти сто лет назад была, красоты и первозданности неописуемой, настоящести великолепной, нетронутой. Так хочется, чтобы не коснулись ее руки безразличных и невежественных. Видела такое, к сожалению, в том же Переславле в какой-то церкви, Латонное дикое золото, ворвеглазные краски на фресках и, самый ужас, фотографии святых на иконах, причем плохого копирного качества с загнутыми краями. Сфотографируют где-то работники настоящую икону и на доску пенопластовую приклеит, типа «Вот вам, люди, молитесь». Несколько месяцев проходит, фото сереет, портится, лик исчезает, углы завиваются. В Горецком настоятельница интересная, 81 год, В прошлом мастер парашютного спорта и летчик-испытатель полковник сухая, юркая, разговорчивая, заинтересованная и болеющая за свой монастырь. Даже слишком болеющая. Как начала разговор, так каждая тема сводилась к тому, что монастырь бедный и нужны деньги. Вон новая люстра висит, видите бронзовая, так вот брали в кредит, а сейчас вот из своих отдаю, из пенсионных. А вон икона на стене новая, художнику задолжали пора платить да неищего. Вроде и рассказывала про что-то интересное и разное, но запомнилось только про деньги: что Господь призвал делиться и что жадность и алчность смертный грех, и настойчиво при этом смотрела в глаза. Неприятное ощущение неловкое, не ведут подобные разговоры к вере, не подобающие они ни месту, ни сану. Человек сам от чистой души должен даровать, а не под таким мощным и раздражающим напором. После таких разговоров захотелось посмотреть на прекрасное попросила, чтобы монастырский музей показали. Там и Коровин, и Шишкин, и Маковский, и Семирадский, целое богатство. И 30 первоначальных икон в музее, первоначальных, значит, никогда не реставрированных. Настоятельница рассказывает, что земля тут так намолена, что ангелы, говорит, поют бывает, иногда слышно, как монахи колоколят, а монахов-то и нет никаких, просто звон колоколов слышен. Ну, вышли оттуда на свет божий, у монастыря бабы сидят, воркуют, продают кто во что горазд. Облепиху в банках крученую, рыбу вяленую ожерельями, ключики какие-то старинные железные. А одна, у которой, видать, ничего такого нет, понакупила в магазине сгущенку, сварила и на тебе, бери, не хочу. А я как вижу ее, детскую мою еду, так у меня все в душе сразу и переворачивается. И пусть я трижды сыта, Но пару ложек этой божественной коричневой замазки я все равно съем.